Третья книга царств, 17 глава, со 2 по 4 стих. Бог повелел однажды воронам заботиться о пророке Илии. Ежедневно они утром и вечером приносили ему хлеб и мясо. Да, все творение служит нашему Богу. Христианин добре уже видел себя нищим, ходящим со своей большой семьей с одного места на другое, прося милостыню у чужих людей, так как мы это видим часто в жизни. Но Господь предусмотрел для этой семьи другой путь, потому что они надеялись на Него. В то время, когда они еще пели предай Господу путь твой», Послышался стук в окно. «Ворон! Наш ворон!» – закричали дети, быстро открывая замерзшее окно. «Папа, смотри, что у ворона во рту!» – кричали дети. «Оно так блестит!» Ворон подлетел к хозяину и опустил ему в руки блестящий предмет. Довольно кряхтя и чистя свой клюв о колени добре, Как будто хотел этим спросить. Хорошо я это сделал. Крестьянин держал в руке перстень с драгоценными камнями. Все прильнули к отцу, чтобы посмотреть на драгоценность. Никто из них не имел представления, сколько она стоила. Радостно добре обнял свою жену и сказал, «Бог, Верный помощник нужде. Он не оставляет бедных, которые взывают к нему день и ночь. Крестьянин предполагал, что кольцо стоит примерно несколько сотен талеров. Это старинная монета. Дети радостно стояли возле родителей, с любовью глядя на ворона. «Мама, отдай ворону самое лучшее, что у нас есть». Сказал один из детей. «Да, это мы сделаем». Мать принесла последний кусочек хлеба и немного сыра. Ворон был очень худой и сразу же принялся за ужин. Через некоторое время отец обратился к ворону, который важно расхаживал по столу. «Слушай, старый друг, у кого ты украл это кольцо? Ты, наверное, его где-то тайком взял» и принес нам. Можем ли мы взять его с чистой совестью?» Ворон расхаживал по столу и время от времени произносил свое кар. «Мария!» – сказал крестьянин своей жене. «Это кольцо мы должны опять вернуть тому, кому оно принадлежит. Мы не можем принять такую помощь. Если Бог посылает нам избавление через ворона, И если мы будем честными, то это послужит нам только ко благу. Но если сатана через это искушает нас, то он не должен иметь успеха». Жена молча кивнула головой, и они вместе опять помолились к Господу. «Давайте будем молиться и просить Господа, чтобы Он научил нас поступать всегда правильно» и ожидать помощи только от Него».